«Значит, мне придется одному и тенищенствовать». «Э, пойдем со мною», — сказал святой Петр, «кали я что-нибудь заработаю, так поделюсь с тобою». «Что ж, мне это на руку», — сказал весельчак. Так и продолжали они путь вместе. <музык> вот и пришли они к одному крестьянскому дому и услышали в нем вой и плач. Зашли туда и видят...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 «Но я уж не хочу долей быть твоим спутником. Я пойду один своею дорогу. Как знаешь, голубчик, — сказал солдат, — на то мы прощай». И пошел святой Петр другой дорогу, а весельчак про себя подумал. «А ну и лучше, что он от меня отстал. А то он какой-то мудреный, чудодей, что ли».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 Хозяйка пригляделась к ним, да и говорит мужу, «Эти двое едят гуси. загляни-ка ты в трубу, не из наших ли гусей этот гусь?» Заглянул хозяин в трубу и видит, пусто. «Ах, вы воровская челядь! Вы задумали гусем даром полакомиться. Сейчас платите не то по у вас березовой кашей. Какие же мы воры взмолились под мастерье! Нам этого гуся подарил там на лугу отставной солдат».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 Стал он проситься в гостиницу ночевать, но хозяин отказал, сказав «нет для тебя места». «Гостиница полнешенько знатная гостей». «Дивлюсь я этому», — сказал весельчак. «Почему все останавливаются у вас, а не в этом прекрасном замке?» «Да, чего-нибудь достоит да в нем ночь проспать», — сказал хозяин. «Кто там ночевать пытался, тот жив оттуда не возвращался». «Кли и другие пытались», — сказал весельчак, — «так отчего же мне не попытаться?» «Пустое брось», — сказал хозяин. «Ведь за это шкурой поплатишься». «Ну, не сейчас же, шкуры, дайте мне только ключи от замка, да хорошенько поесть и выпить». Дал ему хозяин ключи, дал и еду, и выпивку, и затем весельчак ушел в замок, плотно поужинал, и когда стало клонить его ко сну, растянулся там на полу, потому что кровати не оказалось.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 И после этого еще много лет к скитался весельчак по белу свету. И кто бы знал, тот бы много о нем рассказал.